Хочу учиться, не хочу жениться. Что такое учеба и дети? Это разновеликие величины. Разве можно сравнить ребенка и учебу? Вы будете учиться, пока не будет детей, а потом появятся дети, и вы попробуете учиться при детях. Призовете все силы небесные, всех бабушек на помощь, всех подружек и крестных, чтобы они вам помогли. А потом, когда поймете, что невозможно сочетать то и другое, вы бросите учебу и будете заниматься детьми. И будете счастливы, как мне кажется. Есть очень много женщин, которые учились по 40 лет не переставая, у которых все шкафы заставлены дипломами, но у которых нет детей. Спросите их, поменяли бы они все дипломы на одного ребенка. И они вам скажут, конечно. Потому что муж и дети гораздо выше. Не сравнивайте одно с другим, это великие вещи. Некоторые задумываются, может, стоит отложить свадьбу на год? Что ж, откладывайте, можете вообще не выходить замуж. Пусть он лучше на другой женится, который не будет делить свое сердце между его службой и своей учебой. А вы посмотрите на них со стороны, помолитесь за них и пожелаете им счастья. Делайте, что хотите. Но я считаю, отлагать свадьбу глупо, если есть за кого выйти замуж, есть на ком жениться. Если примерно представляете, как вы будете жить и где, если у вас есть некая смета будущей жизни, хотя бы в общих чертах, то зачем откладывать женитьбу? Чего ради? Ради каких-то зачетов и коллоквиумов? Ради курсовой работы? Ради шатания по коридорам вуза? Ради чего? Что вы великого нашли в современной учебе, более важного, чем брак? Современные люди учатся не для того, чтобы получать знания и профессии. Люди сейчас в основном учатся, чтобы сдавать экзамены. У них жизнь идет своим чередом, а учеба своим. Нас никто не учит жить. Никто, ни в школе, ни в институтах никогда не учил нас жить. Все, что мы выучиваем, обычно мы забываем по выходе из института. Остается большой вопрос, зачем мы это учили? Учёба совершенно оторвана от жизни, Совершенно. Мы учимся, чтобы угодить ректору, проректору, декану, преподавателю, зачетку принести с нормальной оценкой, и все. А зачем это? Еще не факт, что у вас сразу появятся дети. Сейчас так уверенно говорят многие. Вот мы поженимся, а потом пойдут дети. А пойдут ли, извините? А вдруг они не пойдут? Они же сами не ходят. Надо, чтобы тебе дали их. А сколько есть людей, которые в браке живут, а детей не имеют, потому что дети никуда не идут. Она уже выучилась, еще раз поступила, еще раз выучилась, а они все не идут. Поэтому вы далеко не забегайте. Если у вас есть за кого выйти замуж, выходите замуж и не валяйте дурака. А все остальное будет видно, я так считаю. Избавьте нас хотя бы от одного человека, который плачет на исповеди о том, что не может выйти замуж. Львиная доля девушек, ходящих на исповедь, ревмя ревут и жалуются на жизнь, потому что не могут выйти замуж. Это общая стандартная ситуация. Надо с каждой разбираться отдельно. Почему? Потому что карьеру делала, перебирала женихами, нагрешила, например, теперь каюсь, полюбила – разлюбила, любила он – бросил, или он любил – я пренебрегала. У каждой своя история. Глянешь на них, вроде красивые, хорошо одетые, все сытые. Нет ни одной чехоточной зеленого цвета, как бы все красавицы, хоть в журнал фотографию. А вот нету счастья. Нету женского счастья. А почему? Потому что вот дурь какая-то в голове. Вместо того, чтобы замуж выйти и быть счастливой, думают о каких-то второстепенных вещах. Это мое сугубо личное мнение, безусловно. Конечно, может, ваши папы-мамы думают иначе, имеют на это право. Но я вижу эту картину с точки зрения исповеди и этих бесконечных бесед с бесконечными страдальцами. Молитесь Богу за своих детей, которые подрастают к этому возрасту. Когда девочка еще только в колыбели, уже можно молиться о том, чтобы Бог ей послал хорошего мужа. Брак с церковью, священство и монашество. Для девушки, желающей выйти замуж за семинариста, серьезное испытание. Приходить в храм, в котором вместе с ней молится человек, которого она любит. Сердце колотится и хочется смотреть не в сторону алтаря и не на икону, а куда-то туда, где он. Может в таких случаях, когда захочется именно помолиться, пойти в другой храм, потому что в этом храме, где он прислуживает или там, где он сам молится, вам молиться будет трудно. Вы туда будете бегать, чтобы рядышком постоять. А вообще, желать выйти замуж за семинариста – это хорошее дело. Помогай вам Бог. Он, возможно, будущий священник. Правда, не все семинаристы становятся священниками. Но жена священника – это как жена декабриста. Прочитайте всю литературу о женах декабристов. Какие они были мужественные, какие они были благородные. Жена священника должна быть такой. Мало ли куда его, вашего батюшку, направят служить. Как только на него руки лягут, архиерейские, со словами «Божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, пророчествует, и как обратит эта благодать вашего мужа во священники, тогда начнется». Кстати, женщины часто ревнуют своих мужей-священников к Богу, потому что священник обручён престолу, чин хиротонии очень похож на чин венчания. Тройное хождение вокруг аналоя молодых за священником, когда поют Исаи ликуй, дева име в очреве, свети и мученицы, слава тебе Христе Боже. То же самое поют, когда рукополагаемого водят вокруг престола. Те же тропари и тоже троекратное хождение. То есть священник обручается с Богом как с женой. Он должен быть верен престолу, верен Богу. Это уже его первая жена а вторая — это родная жена. Он снимает венчальное колечко с себя, потому что он уже женат на церкви. Она теперь для него все. Его к престолу уже приварили навеки. И жена часто говорит, «Ты про меня забыл, ты меня оставил, ты пропадаешь в церкви целыми днями, ты меня, наверное, разлюбил». А он не разлюбил. Он просто должен иметь свое сердце горе, в вершине святой, в небе. Горе имеем сердца, так сказать. Тут свои сложности. Жена священника – это чрезвычайно тяжелый труд, очень тяжелый труд. Жену военного можно сравнить в каком-то смысле с женой священника. Вот эти люди, по гарнизонам намотавшиеся, вышедшие замуж за лейтенанта и к старости ставшие генеральшими, эти мудрые женщины могут быть в чем-то похожими на матушек. В терпении этой смиренной доли своей, в этом нахождении вечно в тени мужа, в этой непрестанной кропотливой работе. Очень большой труд быть женой священника, но это очень почетная чаша с таким специфическим горьким питьем. Дай вам Бог стать хорошей женой священнику, потому что при плохой жене священник быть хорошим не может. Если у священника жена отвратительная, то у него не получится священствовать. Она его утянет за собой в свое безобразие, расхолодит ему сердце и атеиста из него сделает. Будет только денег от него требовать и веселой жизни. А если жена у священника хорошая, то тогда у него есть все шансы стать великим человеком. Потому что хороший священник – это великий человек. Может быть, самый великий человек – это хороший священник. Так что влюбляйтесь в семинаристов, выходите за них замуж, составляйте с ними крепкие семьи. Причем рукоположение нужно отдалить от бракосочетания, чтобы вы нажились немножко, насладились, насытились друг другом. Очень плохо, когда сегодня поженились, а завтра хиротония, и 40 дней священник служит, а молодая жена остается без любви и ласки. А он служит, служит, служит, а женой не занимается. Это плохо. Надо жениться, нажиться друг с другом, насладиться, и эту сторону жизни познать, а потом уже принимать на себя благодать священническую и дальше впрягаться в тяжелейшую работу. И жена должна помогать мужу в этом труде. Ведь жена священника таким образом оказывает величайшее благо человечеству. А вот и другой вопрос, не менее важный. Следует ли женщине думать о монастырской жизни, если она так и не вышла замуж и нет детей? Вы знаете, о монастырской жизни нельзя рекомендовать думать или не думать. Потому что если вы имеете непреодолимое желание уйти в монастырь, то все препятствия должны показаться смехотворными. Если у вас нет такой жажды облечься в черное, спогрестись Христу, то есть умереть со Христом, принять новое имя и умереть для мира, не суйтесь в монастырь ни в коем случае. Это вам категорически запрещено. Иногда люди идут в монастырь с рассуждением. Например, пойду от беды в монастырь, «Деток нет, мужа найти не вышло, пойду в монастырь. Боже, вас сохрани прийти так к монашеству». В монашество нужно идти с величайшей жаждой умереть для мира и жить только для одного Христа. С такой величайшей жаждой, чтобы вы все преграды на пути сломали и пришли таки в монастырь. Если этой жажды нет, не лезьте туда. Это огонь, вы сгорите там, в этом огне». Вы будете томиться до тех пор, пока не обуглитесь, потому что это будет не ваше, не ваше дело. Самое красивое на земле – это монашество. Оно самое сильное, самое умное, самое красивое. Но человек, который к нему не способен и не готов, не имеет права подходить к этой святыне. Он опалится от нее, она его обожжет». Если вы в 35, страдая от одиночества, думаете, что жизнь уже закончилась, я вам говорю, что жизнь начнется у вас еще не раз и не два, и в 40, и в 45, может быть, и в 50. Может, Бог вам приберег какое-то такое сладкое счастье на более зрелые годы. Кто знает. Вовсе не значит, что надо идти в монастырь, если вы как-то обделены в мирской любви. Нет. Позвольте пожелать всем тем, кто живет в браке, Любить жену до самозабвения, любить всем сердцем. Жены, любите своих мужей всем сердцем и слушайтесь их. Они самое главное, что есть у вас в жизни. Те, которые еще не нашли свою пару, но хотят этого, позвольте вам именем Господнем преподать благословение на своевременное нахождение самого дорогого человека в своей жизни. Счастлива та мать и счастлив тот отец, Родившие и воспитавшие ребенка, который со временем, достигнув зрелого возраста, захотел пойти в монастырь. Независимо от того, один этот ребенок в семье или их несколько. Если детей в семье много, то вообще проблем нет. Если ты сын или дочь из многодетной семьи, иди себе в монастырь хоть сегодня. Тебе помогут всей семьей собрать чемоданы и отвезут на вокзал в тот же вечер, когда пожелаешь». Если ты один ребенок у родителей, то, конечно, проблемы возникают. Например, ложные надежды, связанные с продолжением рода. Люди настолько озабочены продолжением рода, как будто уж они так сильно любят детей и внуков. На самом деле ничего подобного. Люди эгоистичны, горды, грешны, глупы, и на детей им по большому счету наплевать. Люди думают о себе, а не о детях. Например, когда муж с женой решили развестись, редко кого останавливает наличие общих детей. Многих ли детей удержали от разводов? Никого и никогда. Спроси человека, зачем он живет? Он скажет, для детей. Неправда. Никто для детей сейчас не живет. Ну, кормят их, одевают, покупают им там что-то. Но, в принципе, дети не есть цель жизни. Это только декларируемая ложная цель. Они не должны быть целью жизни, потому что когда дети являются целью жизни, то их развращают и превращают в домашних идолов. Причем особенно это выражено, когда в семье один ребенок. «Ах, цель моей жизни – это мой ребенок!» «Вот если семеро детей, то это у тебя уже не цель жизни, а твоя епитемия!» «Это благословение и епитемия одновременно!» «И ты тогда пылинки с них не сдуваешь!» Тогда их можно и за ухо дернуть, и по попе огреть, и в приказном тоне сказать что-то. Бывает, иногда даже забываешь, как их зовут. «Колька! Ой! Ванька! Фу, как там тебя? Иди сюда!» Поэтому, когда сын или дочка говорит «хочу пойти в монастырь», а мама переживает «ай, в монастырь! Как же моя дочка мне внуков не приведет!» Это все, по большому счету, ерунда. Если честно, это эгоистичная ерунда. На самом деле блажен человеку, у которого ребенок захотел идти в монастырь. Другое дело, что в монастырь сейчас идти никто не хочет. Подавляющее большинство людей в монастырь идти не хотят, потому что это не шутки. В монастыре нужно быть либо золотым, либо железным. То есть либо сильно смиренным, либо очень терпеливым. И монастырь может понравиться человеку на романтизме, так сказать. Можно в монастыре прожить год, два, три А потом, как защемят все страсти в тебе живущие, как восстанет на тебя лукавый, как ввергнет Бог тебя в печку искушений различных, чтобы проверить твою верность, там обычно монашество многих и заканчивается. А люди хотят и Богу угодить, и сластей похлебать житейских, и между сластями и богоугождением, ничего в жизни не потеряв, войти прямиком в Царство Небесное». Если кто-то хочет в монастырь идти, это доброе, это от Духа Святого. И, конечно, здесь стоит только радоваться родителям, которые имеют такого ребенка. Но они не радуются. Ну что сказать этим родителям? Нужно показать им свое непоколебимое желание быть монахом или монахиней. Потому что если человек до конца честно хочет быть монахом и себя в этом миру не видит, не потому что у него несчастная любовь, он просто себя в миру не видит то он устремляет свой взор туда. Он уже вправо-влево не смотрит. Он думает только о том, как ему уйти в монастырь и больше с этим миром уже не якшаться. И это видно. И родители поплачут, поохают, а потом скажут, да ладно уже, да пусть идет в этот монастырь, потому что толку с него или с нее в этом мире нет. В Киево-Печерской лавре был такой игумен Варлаам, сын князя Однажды он сбежал из княжеского дома, прибежал в монастырь, постучался в ворота и сказал «Я хочу быть монахом». Его одели в одежды послушника. Через некоторое время приезжает князь на коне, а с ним военная дружина. И князь говорит настоятелю монастыря «Я ваш монастырь сейчас разорю дотла и гору Печорскую срою под ноль. Ни одной души здесь живой не будет, а то нашли здесь, понимаешь, ловители душ. Возвращайте сына обратно!» Монахи в страхе и трепете выставили Варлаама за ворота, мол, забирайте свое дитя. Дружина забрала его в княжеский терем, там быстро нашли ему невесту и говорят, нечего придуриваться, женись и княж. Назначили пир свадебный. Посадили этого Варлаама возле красавицы жены, но он сидел такой печальный, как в воду опущенный. На него было так больно смотреть, что посреди пира отец сказал, все, иди в свой монастырь. Все равно видно, что ничего из тебя не будет. Видно было по нему, что никакой из него жених. И он веселый, вскочил, снял с себя свадебной одежды и побежал в монастырь. Его со страхом приняли, опять переодели, и он стал монахом. Просто видно было по человеку, что не нужно ему здесь жить, он туда хочет, ему там весело, а в миру ему скучно, грустно. Так он хотел в монастырь. Если ваши родители будут видеть, что вы хотите идти в монастырь, Уже сейчас, когда вы даже не в монастыре, вы можете всем видом показать, что не хотите ни курочку, ни гусочку, ни уточку, ни холодец, ни колбаску. Вы можете уже сейчас надеть на себя какое-то черное одеяние, чтобы ваши родители сказали «Да иди уже в свой монастырь». А вы можете им сказать «Папа и мама, милые, я за вас всегда Богу молиться буду». Преподобный Феодосий, родоначальник монашества на Руси, тоже хотел в монастырь уходить. Но мама у него была очень сильным человеком. Папа умер рано, и его воспитывала мать. Если бы кто-нибудь, повернувшись спиной к его матери, услышал ее голос, он бы подумал, что за ним какой-то мужик басит. Она была здоровая, грубая и по поведению такая же. И он много раз убегал в монастырь. Она его догоняла и с побоями тащила обратно. Так продолжалось несколько раз. Он какие-то вериги пытался носить у себя под одеждой. Она вериги снимала и опять его била, и заставляла его вести нормальный образ жизни. А потом он в конце концов убежал и спрятался за воротами Печерского монастыря. Когда она его нашла, он ей сказал, «Мама, если ты хочешь меня видеть в том будущем мире, то в этом мире видеть меня не будешь». Феодосий больше уже к матери не вернулся. Она потом тоже постриглась в монахини. Поэтому, конечно, когда отец и мать запрещают человеку идти в монастырь или не этим проверяется степень желания человека. Потому что если вас мир будет подталкивать к монастырю, то нужно немножко запереживать. Может, вам там-то и делать нечего, если так быстро вас мир отпускает. Мир обычно не отпускает человека так просто. У Григория Сковороды написано на могиле: "Мир ловил меня, но не поймал". То есть мир Ловит людей. Как только человек хочет уйти от него, мир его ловит. Например, как только молодая девушка пожелала уйти в монастырь, у нее какие-то ухажеры появляются. Со всех сторон звонят, цветы носят, смски шлют, подмигивают. Пишут на асфальте под окнами «Я тебя люблю». Причем это продолжается с утра до вечера. И так каждый день в течение одного года. А еще год назад девушка была никому не нужна. Она уже и четки купила, уже собралась в монастырь идти, И тут раз, только захотела стать монахиней, и тут сразу 33 ухажера. И не знаешь, кого выбирать. Мир будет ловить человека, куда бы он ни пошел. И когда человек остается, все исчезает. Так всегда бывает. Поэтому, если мать и отец вам препятствуют, то это, в принципе, нормально. Нормально, с точки зрения удержания человека. Нужно проверить, насколько вы хотите в монастырь. Надо пожить, поесть монастырской юшке, поработать на послушаниях, походить на службы, пообщаться с монахинями или монахами, потому что это очень непростая вещь. Докажите родителям, что вы хотите туда, и сами себе докажите, что вы хотите этого. Женское монашество имеет свои сложности. Например, в нем нет карьерного роста. Монахи-мужчины имеют лазейку. Они могут быть иеромонахами, игуменами, архимандритами епископами и так далее. В монашестве есть карьерный рост. В мужском монашестве могут осуществиться тщеславные мелкие желания: благословлять всех, получить красивые шапки, митры. Искушаясь властью и богатством, мужчины могут принимать монашество не ради того, чтобы не поститься и по ночам молиться, а чтобы благословлять. У женщин такого нет. Монахи не будут всю жизнь коров доить, полы драить, свечки катать, бисером вышивать. Пыль сдувать в храме и так далее. Игуменье может быть одна, а остальные просто монашки. Карьеры нет в женском монашестве, поэтому оно честнее и суровее, чем мужское. Кроме того, у женщин есть еще одна проблема. В них Бог вложил желание материнства. Это самая тяжелая вещь, с которой женщине приходится бороться в монашестве. Если девчушка лет 18-19 пойдет в монастырь, то это не значит, что в опыте у нее нет ничего плотского. А потом лет в 30, 35 или 40, да хоть в 50-60, как нахлынет желание «детей хочу». Вот будут в церковь приходить мамаши с детьми на руках, она будет смотреть на них и будет у нее сердце болеть. Это будет для нее серьезное испытание, потому что она уже невеста Христова». Самое серьезное для женщины желание иметь детей. Причем она может не хотеть больше ничего, ни блуда, ни сластей телесных. Это очень серьезно. А мужикам детей особо не надо. Они в этом смысле довольно свободны. Редко какой мужчина с тоской смотрит на маленьких карапузов. Подавляющее большинство мужиков смотрят весело на чужих детей и думают, хорошо, что у меня их нет. Это шутка, но в этой шутке есть доля правды. Поэтому еще раз говорю, женское монашество тяжелее и честнее. Оно более настоящее.